Тем самым партия укрепила внешнеполитическое положение СССР в его борьбе против империалистов, все еще добивавшихся реставрации кокетализма в Советском Союзе. Дерегаты съезда партии, отражая настроение членов партии, говорили, что смещение Сталина может принести вред окрепшему внутреннему и внешнему положению партии и всего СССР. Они говорили, что Сталин, который при Ленине был авторитетным членом политбюро ЦК, за короткий час своей деятельности в отсутствии Ленина по болезни и после его кончины завоевал еще больший авторитет в партии в стране. И они в данное время не видят в ЦК другого человека, который мог бы заменить Сталин. Делегаты съезда Павловна выражали уверенность, что Сталин, конечно, учтёт указания Ленина и будет достоин генеральным секретарём ЦК. Поэтому делегаты 13-го съезда, а затем и пленум ЦК высказались за избрание Сталина в ночи генеральным секретарём ЦК. Даже Троцкий не возражал против этого, тем более Зиновьев и Каменев поддержали такое именно решение и голосовали за него. Все сошлись на том, что именно такое решение принесёт пользу единству партии и советскому государству, союзу рабочих и крестьян, внешнему положению страны в международном коммунистическом движении. Большой работы было проделано центральным комитетом и его аппаратом, и прежде всего оркин инструкторским а затем Организационно-распределительным отделом в 1923-1925 годах в связи с образованием ряда новых автономных республик Бурят-Монгольской, Карельской, Чувашской, Молдавской, Северо-Осетинской и Ингушской областей, Нальчихиванской АССР, а также забота по развитию народов Севера и Северо-Востока и создание в 1924 году при Президиуме в ЦИК специального комитета Севера. Особо большое место в работе ЦИКа заняло размежевание Средней Азии. Проведение первой экономической конференции Туркестана «Бухары и Хилы» весной 1923 года. Проведение в феврале-марте 1924 года совещания партийно-советского актива и пленума в ЦК Компартии Туркестана, Бухары и Хорезма. Принятие 12 июня 1924 года. Постановление Политбюро ЦК РКПБ о национальном размежевании Республик Средней Азии, Туркестанской, Бухарской и Хорезмской области. Это был очень острый, и трудный вопрос. Необходимо было установить о в образовании и определить территорию вновь образуемых республик: узбекской, туркменской, объединённой казахской республики, каракиргиской, а также для того времени таджикской автономной области, а затем киргизской республики имелши важный значение. Ничего и говорить, что мне, как бывшему работнику Туркестана, пришлось принять наиболее активное участие в этой работе. Хотя официально я старался не подчёркивать это, чтобы не проявить себя их особым шефом или полпредом, как полушутя меня предупредил товарищ Сталин. Но представители всех национальностей приходили ко мне со своими сомнениями, спорами, которые я докладывал товарищу Сталину и которые он учитывал при окончательном решении вопросов, особенно о размежевании территории. И в частности в острых спорах между узбеками и казахами по вопросу о Ташкенте и Чимкенте. Каждый требовал себе Ташкент а узбеки требовали оставить им Ташкент и Чемкент. Вопрос был решен так. Ташкент остался, конечно, в узбекской СССР,